глава третья. В первый четверг января, на шестой день нового тысячелетия, я, Прайм Джоунс и четверо отставных жакеев стиплеров внесли гроб Мартина в церковь и потом опустили его в могилу. Светило солнце, сверкали ветки, покрытые инеем. Бомбошка выглядела совершенно неземной. Мэриголд была практически трезва. Орингтон снял свою шоферскую фуражку, почтительно обнажив лысину. Четверо детей постучали кулачками в стенку гроба, словно надеялись разбудить отца. Лойд Бакстер произнес краткую, но достойную надгробную речь. Весь мир скачек от распорядителей жакейского клуба до служителей, разравнивающих дерн, сперва теснился на скамьях в церкви, а потом высыпал на холодное кладбище рядом с храмом, наступая на поросшие мхом старинные плиты. Мартина уважали, и все явились отдать ему последние почести. Места для новых захоронений находились на склоне холма, примерно в миле от церкви, и погребальная процессия прибыла туда на катафалке и в тяжелых лимузинах, тянущихся следом. Бомбошка плакала среди погребальных венков, в то время как человека, с которым она ежедневно ссорилась, медленно опускали в тихую гостеприимную землю. И я, которому пришлось организовывать вторые похороны за месяц, первой была моя мать, прозаично удостоверялся, достаточно ли горячего пунша привезли поставщики провизии и заплатили лепевчим. «Что поделаешь, смерть — тоже дорогое удовольствие». После того, как сотни людей, прибывших проститься с Мартином, напились, наелись, поцеловали бомбошку и удалились, я подошел к ней, чтобы проститься. Она разговаривала с Лойдом Бакстером и как раз осведомлялась о его здоровье. «И не забывайте принимать таблетки», — настойчиво сказала она. Бакстер смущенно пообещал, что не забудет. Он кивнул мне с такой холодностью, словно бы никогда не являлся ко мне с бутылкой шампанского, ища общества Я похвалил надгробную речь Бакстера. Он принял похвалу как должное и с некоторой неловкостью пригласил меня поужинать с ним в драконе Вичвуда. «Не надо, не ходите!» — воскликнула встревоженная бомбошка. «Побудьте у нас еще одну ночь. Вы с Орингтоном просто приручили детей». «Дайте хоть еще одну ночь провести спокойно!» Я подумал о Мартине, извинился перед Бакстером и остался помогать бомбошке. После полуночи, когда все в доме, кроме меня, спали, я уселся в просторное и мягкое кресло Мартина в его логове и принялся думать о нем. Я думал о его жизни, о его достижениях, и в конце концов мои мысли перетекли к тому последнему дню в Челтмене, видеокассете и к тому, что было на ней записано. Что такого мог знать Мартин, что требовало столь сложного хранения? Я не имел ни малейшего представления. Надо сказать, что бомбошка, конечно, была примиленькая дамочка, но хранить секреты она не умела совершенно. Тайна, доверенная бомбошке, оставалась тайной до первого задушевного разговора с лучшей подругой. Немалая часть бурных ссор между нею и Мартином возникала из-за того, что бомбошка выболтывала кому не попадя, услышанные ею от Мартина предсказания относительно перспектив той или иной лошади. Я сидел в кресле Мартина, предаваясь скорби. Близких друзей всегда слишком мало, и терять их всегда больно. Эта комната была до такой степени наполнена Мартином, Что казалось, если я обернусь, то увижу, как он стоит у книжного шкафа и выискивает в каталоге результаты какой-нибудь скачки. Ощущение присутствия Мартина было настолько отчетливым, что я и в самом деле обернулся. Но, конечно, никакого Мартина там не было, только ряды книг. Я подумал, что, наверное, пора проверить, все ли двери заперты и проспать последние несколько часов, которые мне предстоит провести в его доме. Несколько недель назад я одолжил Мартину пару книг по старинному стеклоделию, и поскольку эти книги лежали на длинном столе у дивана, я решил, что сейчас самое время их забрать, чтобы не беспокоить лишний раз бомбошку. Наверное, одна из тех вещей, которых мне будет не хватать больше всего, это неутолимый интерес Мартина к старинным чрезвычайно сложным в изготовлении чашам и кубкам. Утром прощаясь, я мимоходом упомянул, что забрал книги. «Хорошо, хорошо», — рассеянно сказала бомбошкам, — «жалко, что вы уезжаете». Она снова одолжила мне Орингтона, чтобы тот отвез меня в Бродвей на ее белой машине. «Вовремя вы отсюда сматываетесь». «Еще немного, и бомбошка бы вас в два счета заловила, как липучка муху», — грубовато заметил Орингтон, отъезжая от дома. «Она сейчас так несчастна», — с возмущением возразил я. «Она хорошенькая и хваткая. Раз попадешься, век не отцепишься», — усмехнулся Орингтон. «Потом не говорите, что я вас не предупреждал». «Такая же, как Мэрри подразнил я. «От Мэриголд, я смотрю, тоже так просто не отделаешься». «Я-то от нее могу уйти в любой день, когда захочу», — ответил Орингтон и улыбался на протяжении нескольких миль, как будто сам верил в то, что сказал. Остановившись перед магазином в Бродвее, Орингтон сказал уже серьезно. «Я тут попросил одного из иподромовских завсегдатаев разузнать побольше об этой дамочке Розе». Он помолчал. «Ну, ему удалось узнать немногим больше вашего. Эдди Пейн думает, что она видела того, кто дал Мартину эту проклятую кассету. Но я бы на это полагаться не стал. По-моему, Эдди просто боится этой своей доченьки». «Я сказал, что, по-моему, тоже, и на этом мы расстались». «Мои трое помощников приветствовали своего шефа, вернувшегося к повседневной работе, и я принялся учить Гикари, как учил Памелу Джейн перед Рождеством, набирать третью порцию стекла, такого горячего, что оно красное и полужидкое, и собирается в огромную тяжелую каплю, которая так и норовит упасть на пол или на ноги стеклодову если не успеть достаточно быстро перенести ее на катальную плиту». Гикори уже умел опускать вытянувшуюся каплевидную массу в длинные кучки растертых в пыль красок, прежде чем вернуть стекло в жар печи, чтобы снова разогреть его до рабочей температуры. Я показал ему, как правильно набирать стекло наконец стеклодувной трубки, как поднимать ее и как заставить стекло сохранить одну и ту же слегка вытянутую форму до тех пор, пока не изготовишь из него то, что хотел». Гикори с тревогой наблюдал за этим довольно длительным процессом и, наконец, сказал, как помыла Джейн, когда она впервые попробовала сделать это, что повторить все сначала до конца он, пожалуй, не сможет. «Все сразу и не надо. Попробуйте для начала набрать стекло в три приема. Набор в два приема вы уже освоили. Набор — это порция расплавленной стекломассы, которую можно за один раз захватить из резервуара железной понтией. Набор, он же порция, может быть любого размера. Все зависит от умения и силы стеклодова Стекломасса довольно тяжелая, она требует от стеклодова незаурядной силы. Из-за того, что в чемоданы туристов крупные вещи не помещаются, большинство изделий, продававшихся в стекле «Логана», Делалось самое большее из трех порций стекла. Памела Джейн к своему великому огорчению никак не могла освоить технику набирания и выдувания стекла. Из Айриша, невзирая на весь его энтузиазм, первоклассный стеклодув тоже никогда не выйдет. А вот у Гикари задатки были. Он легко двигался и, самое главное, не боялся. Стеклодовы по большей части народ надменный, в основном потому, что их ремеслу так трудно выучиться. Вот и Гикари уже начал задирать нос. Но если он действительно освоит все секреты мастерства, его придется простить. Что до меня, мой дядюшка, сам надменный, как и все стеклодовы, заставил меня приучиться к смирению, смирению и еще раз смирению, и не подпускал меня к печи пока я не избавился от манеры выставляться, как называл это дядя. После смерти дяди я не раз испытывал искушение повыставляться и ужасно смущался, когда ловил себя на этом. Мне потребовалось лет десять на то, чтобы окончательно справиться с гордыней, однако на всякий случай придется следить за собой всю оставшуюся жизнь». Айриш любил чай и приучил нас пить его огромными кружками, чтобы восполнить потери жидкости из-за жара от печи. Я жадно выхлебал свой, присел на ящик и весь день смотрел, как мой подмастерье упражняется. К вечеру гикори сделал значительные успехи, невзирая на то, что время от времени он выдыхался и усаживался отдыхать, а временами раздавались отчаянная ругань, и по полу рассыпались осколки стекла. Покупателей было немного, так что нашим занятиям никто особенно не мешал. К пяти часам унылого и холодного январского вечера я отослал своих трех помощников по домам и неохотно взялся за бухгалтерию. Деньги, украденные на Новый год, оставили удручающую дыру в моем бюджете, но в целом год был удачный. Так что через некоторое время я со спокойной совестью отложил расчеты и взялся за книги, которые одалживал Мартину. Из всех старинных кубков я больше всего люблю темно-алую чашу высотой в 6,5 дюймов, изготовленную около 300 года от Рождества Христова, давненько, если вспомнить, что на дворе уже 2000 год. Она сложена из стеклянных пластин, соединенных замысловатым золотым каркасом, техника которой пользовались до того, как изобрели выдувание, и при другом освещении кажется зеленой. Листая начальные страницы одной из книг, я наткнулся на фотографию этой чаши, полюбовался на нее, еще через несколько страниц улыбнулся, увидев сверкающие критское ожерелье из синего стекла с золотом, над которым я когда-то несколько дней бился, пытаясь разгадать его секрет. Я зевнул, расслабился. Книга соскользнула у меня с колен и поехала на пол. Я едва успел ее подхватить. Ругая себя за небрежность, книга была роскошно издана и могла попортиться от падения. Я не сразу заметил тонкий бежевый конверт, упавший к моим ногам. Когда я его заметил... Первоначальное изумление быстро сменилось любопытством. Я осторожно положил старую книгу, наклонился и подобрал конверт. Конверт выглядел новым. Похоже, он лежал между страниц и выпал, когда я ловил книгу.